Часть третья. Семейство. Январь 1944 года. Без поля и Клэри дом, казалось, ужасно опустел. Он заметил это с того самого мгновения, как утром прозвенел будильник. Лежа в постели, вслушивался в тишину. Наверху никто не прыгал, никто ничего не ронял, никто не смеялся, не ругался, никто легкими шагами не сбегал по лестнице. Он быстро встал, накинул старый голубой домашний халат, тот, что Сибил подарила ему на первое сначала войны Рождество, сунул ноги в кожаные шлепанцы, но все равно холод давал о себе знать. В ванной над спальней он установил водонагреватель, потому как в доме не осталось никого, кто бы топил печь. Нагреватель не очень охотно позволял ему обмыться в ванной, но вода в него набиралась до того медленно, что зимой вытекала скорее теплой, нежели горячей. Приходилось кипятить чайник, чтобы побриться. Помывшись, побрившись и одевшись, он мог выключить свет, поднять шторки затемнения и увидеть за окном пасмурный серый день. Он спускался в подвал, останавливаясь на пути, чтобы прихватить полпинты молока, доставлявшегося через день, и газету, приходившую всегда. триста тонн бомб сброшено на Берлин» — таков был главный заголовок номера в тот день. Он попробовал представить себе 2300 тонн бомб, но разум отказывался. Только подумать, что способна натворить одна бомба. Он завтракал за кухонным столом. Так было сподручнее, и, сделав тост, он оставлял гореть газ для тепла. Тост и чай, вот и весь завтрак. Еще маргарин, чей гадкий вкус частично скрашивал джем, миссис Крипс, или, в худшем случае, дрожжевая паста. В былые времена они завтракали с Сибил в столовой рядом с кухней, ели какую-нибудь дыню и варёные яйца, а порой и самую им любимую сельдь. Сибил всегда садилась спиной к стеклянной двери в сад, и в солнечный день прятки её волос сияли в солнечных лучах. Такого рода воспоминания не вызывали больше былых мучений, но без них было не обойтись. Он и дня не мог прожить без того, чтобы не думать о ней, не напоминать ей о какой-нибудь мелкой, сугубо личной шутке, не вспомнить того, что она говорила, о чем думала, что одобряла, о чем тревожилась. Всякий раз он ощущал легкий всплеск любви к ней, который на мгновение оттеснял отчаяние утраты. Он, как говорил сам себе, держал любовь на плаву. Не так уж много осталось способных на то же самое. Заботы бизнеса заполняли дни, кто ж спорит, Но с тех пор, как старец отошел от дел, практически, хотя и приезжал два раза в неделю и сидел в своем кабинете, в ожидании, что кто-то придет и поговорит с ним, а они с Эдвардом в контрах из-за нового причала в Саутгемптоне, упражнения в коммерции едва ли доставляли удовольствие. Именно Эдвард настоял на покупке причала. Собственность обошлась очень дешево, это верно. Только все равно это означало не только отвлечение средств, полученных в возмещение ущерба от войны, но и привлечение едва ли не всего имевшегося у них капитала. Эдвард убеждал, что после войны начнется строительный бум, и располагая большими активами, они окажутся в куда более выгодном положении при складировании и переработке древесины твердых пород, сделавшей им имя, но Хью сомневался, что удастся найти деньги для покупки таких громадных запасов, какие оправдывали бы приобретение второго причала. У них из-за этого ссора вышло, и даже несколько ссор. Однако старец принял сторону Эдварда, так что новый причал был куплен и действовал. А теперь еще и этот большой, а ныне пустой дом. Было бы разумно, полагал он, продать его или, по крайней мере, закрыть, только ведь ему надо где-то жить, а это был их с нею дом. Если бы только Пол осталось, только ведь он и сам настаивал, чтобы она не оставалась». Луиза попросила их обеих пожить в ее доме. Клэри хотелось поехать, Пол возражала. «Я останусь с тобой, папа», — сказала она. Только он сразу понял, что она этого не хотела, даром, что снова и снова повторяла, что хочет. Кончилось тем, что он пригласил ее поужинать, чтобы поговорить с глазу на глаз. Ужинали в его клубе, потому как он считал, что лучшего места для разговора не найти, а немного еще, и потому что очень гордился дочерью, и с радостью знакомил ее со своими знакомыми по клубу. Право слово восклицали те, какая потрясающая дочка, и всякое такое. Она и была потрясающей. Волосы у нее были, как у Сибил в пору их знакомства, блестящие, насыщенного цвета меди, тот же бледный цвет лица и тот же ровный, изогнутый рот с короткой верхней губой, зато высокие открытые лоб и темно-голубые глаза, чисто... Козолетовские, очень похожие на те, что у Рэйчел, в свою очередь похожие на Дюши. Любопытно, подумал он, никто бы не сказал, что у Пол глаза Дюши, скорее ее тетки. Зато наверняка любой отметил бы, что у Рэйчел глаза похожи на материнские. А вот в отношении одежды Полли отличалась от своей мамы и от тетки. Она ухитрялась опрятность обращать в очарование. На ужин она пришла прямо с работы в белом свитере и темной плесированной юбке. У свитера был высокий круглый воротник, а рукава она подтянула чуть ниже локтя, чтобы на ее запястье был виден широкий серебряный браслет, подаренный им на прошлое Рождество. Выглядела она дивно села напротив него в большое кожаное кресло и, потягивая заказанной им для нее Шерри, рассказывала про их с Клэри собеседование о вступлении во вспомогательные женские войска. «Было так смешно, пап. Все, о чем нас спрашивали, мы либо никогда не получали вроде школьного аттестата, либо и не могли бы получить вроде справки с последнего места работы. Когда Клэри сказала, что она писатель, они просто пропустили это мимо ушей». Но там была громадная очередь, и они сказали, что ВЖВ и без того уже укомплектованы почти полностью. От этого как-то легче стало, если честно. Я не хотела уходить ни от кого. «Так, и что же дальше?» «Ну, Клэри говорит, что есть сотни скучных мест для работы. уверяет что Лондон попросту битком набит Машбюро, так что, полагаю, мы окажемся в одном из них». Потом, если нам страшно повезет, нас попросят временно поработать с секретарями, потому как штатные загрипуют или еще что-нибудь, ну а потом, в случае успеха, станем чьими-нибудь постоянными секретарями». Последовала пауза, после которой она прибавила. «Арчи говорит, что мне надо попытаться попасть в художественную школу. Там есть вечерние классы. Я не буду...» «Постоянно учащийся. Я буду только по вечерам ходить, но я еще не решила. К тому же, не знаю, нужно ли жить в определенном районе Лондона, чтобы тебя допустили». «Мысль представляется здравой», — сказал он, и пожалел, что сам не додумался до этого. «Это было бы всего два вечера в неделю», — сказала она, «а остальное время я была бы дома с тобой. Как раз об этом я хочу поговорить с тобой». «Ой, пап, мы уже говорили об этом». «Да, но недостаточно. Я подумал и пришел к выводу, что на самом деле идея эта не годится. Тебе следует быть со сверстниками. Плюс к этому мне, возможно, придется проводить одну-две ночи в неделю в Саутгемптоне. Так что меня в доме даже не будет. А мне и подумать неприятно, что ты в нем останешься совсем одна. Со мной все будет в порядке». «Есть и еще одно», — на ходу придумывал он. «Я серьезно подумываю о том, чтобы закрыть дом. Для меня он слишком велик, и даже для нас двоих. И если я стану на каждые выходные уезжать в хоум и на две ночи в Саутгемптон, то на самом деле было бы лишено смысла содержать дом». «О, ну куда же ты денешься, пап? В те ночи, которые тебе надо будет проводить в Лондоне». «Могу здесь остановиться, или, может, маленькую квартирку сниму». «Но», — продолжил он с отвагой хитреца, «если мне понадобилось бы еще и о тебе заботиться, то все стало бы сложнее. Но ты понимаешь, квартира побольше». Ему было видно, что он брал верх. Ей открывалась возможность заниматься тем, чем он знал. Ей хотелось, не чувствуя себя при этом эгоисткой». «Я вот о чем думаю, пап», – заговорила она, стараясь, чтобы слова ее звучали обдуманно и выверенно. «Это тебе нужно чаще выбираться из дому, побольше встречаться с твоими сверстниками», – чинно закончила она. Суть последней фразы еще раньше внушалась с большей или меньшей деликатностью ему другими, и в большинстве случаев сводилась к тому, что ему следует снова жениться. Такое вмешательство в его личную жизнь – Того хуже, если прикрывалось оно общими рассуждениями, всегда вызывало в нем раздражение и негодование. Потом он глянул на дочь. В ней не было коварства, или, скорее, ее коварство скрывало радость от предстоявшей жизни вместе с Клэрией и Луизой, которая была до того прозрачно скрытой, что сводилась к тому же самому. Она не о нем беспокоится, думал он с болью и облегчением. Она лишь говорит то, что, по ее мнению, полагалось бы говорить взрослым. «Я пошутила», — сказала она. «Однако нам такое говорят, и Клэри говорит, что иногда и нам следует также высказываться для разнообразия, но всерьез о том не думать, милый папа. Ладно, но однажды ты влюбишься и выйдешь замуж, Пол, и тебе обязательно надо общаться с людьми, чтобы выбрать подходящего». Он заметил, как легкий румянец занялся у нее на щеке, и сказал, «Пойдем поужинаем». Когда они спускались по небольшой лестнице в обеденный зал, она произнесла «По-моему, мои шансы выйти за кого-то замуж чрезвычайно малы, по-настоящему». «Ты так думаешь?» отозвался он. «Ну, а я нет». На следующей неделе они с Клэри съехали, и без них дом, казалось, сделался невыразимо угрюмым. Однако он был уверен, Сибил согласилась бы, что он поступил правильно. В какой-то мере принять такое решение было легче, а вот решить, закрывать ли дом гораздо труднее. Вероятно, это было бы разумно, однако любой другой вариант казался ему таким предприятием, да еще и таким неблагодарным, что он не был уверен, сможет ли он взяться за него. Оборвется еще одна связующая с нею ниточка, потому как он был вполне уверен, если сейчас он дом покинет, то после войны ему незачем будет в него возвращаться. Как часто повторил он мысленно эту фразу – Много лет то было целью, какой стремились все. Время, когда наступит новая жизнь, когда воссоединятся семьи, когда демократия настолько возобладает, что будут исправлены довоенные социальные несправедливости. Дети всех классов станут получать более полное образование. Национальная служба здравоохранения станет печься о здоровье каждого. Тысячи новых домов с подобающей системой водоснабжения и канализации будут построены, казалось... Когда наконец-то наступит мир, сбудутся все желания и надежды. Вот только ныне у него, эгоистично, он первый признает это, пропал всякий вкус к этому. Впереди ему не грезилось ничего, кроме растянувшейся на много лет жизни без нее, а без нее он чувствовал, он ничту. «С одной стороны, это ж чепуха», — говорил он себе. «У него есть работа, семья, трое его детей» кому больше, чем когда-либо, нужна его ответственная любовь, но почему-то над этим, вне или внутри этого, царило ощущение бесполезности. Чувства нынче были во многом те же, что и тогда, когда он ждал конца той своей войны, стоившей ему здоровья и руки. Потом он встретил ее, и все переменилось. Былое ушло, тогда он обрел свое чудо, а потом все ждал. Хотя, разумеется, в то время и не знал этого, той поразительной чудесной возможности сделать так, чтобы она вошла в его жизнь. Ему невероятно повезло, только он на самом деле обрел свою удачу. Оставшуюся жизнь ему следует, он обязан посвятить тому, чтобы как можно больше сделать для своих детей, для бизнеса и для остального семейства. Как не скучал он по Поле, все же был уверен, что правильно сделал, что отпустил ее». Пожить с кузинами – очень хороший для нее шаг по пути к полной независимости, а Луизе на правах молодой замужней женщины обязательно придется принимать у себя друзей мужа, а значит, и знакомить Полли с большим числом ее сверстников. С Саймоном, который приедет из школы на Пасху, забот больше. Саймон всегда больше тянулся к Сибил, во многом так же, как Полли к нему. После смерти жены он предпринимал попытки сблизиться – но лишь убедился, что они подтвердили, как мало он знал своего сына и как трудно окажется исправить эту неосведомленность. Саймон сводил на нет все его попытки тем, что соглашался со всем, что он говорил, тем, что с каким-то ужасным послушанием встречал каждое предложение сделать или устроить что-либо вместе, тем, что своей отрешенной вежливостью, казалось, лишь подчеркивал отсутствие близости между ними». «Надеюсь, так и есть», — говорил он, или «я не против». В этом году его должны призвать, поскольку в сентябре ему исполнится восемнадцать. и когда Хью спросил, какой род войск выбрал бы для себя Саймон, тот просто ответил, «разницы на самом деле никакой, верно? Я говорю, все едино, обучаться тому, как убивать людей и всякому такому». «А чем бы тебе хотелось заняться уже после войны?» — настаивал Хью. «Не знаю». «Солтер, мой приятель, собирается стать врачом, и я тоже. По-моему, вполне мог бы заходить им стать, если только он не откроет ресторан. Это у него тоже на уме. Он очень интересуется едой, ее приготовлением и всяким таким. Еще он знает абсолютно все про Моцарта, так что, может, напишет о нем книжку-другую, он вообще чем угодно может заняться. Судя по твоим словам, он интересный. Он такой, но, думаю, тебе он не очень понравился бы». Он верит в социализм, а еще он жутко заикается. Один раз у него приступ был, а Матрона подумала, что он притворяется. Как она сама, и он мог бы умереть?» Помолчав, Саймон добавил, «Его в армию не призовут из-за них. Приступов я имею в виду, но меня, конечно же, призовут, так что нет никакой пользы нам строить планы вместе. Только я все равно думаю, пап, могу ли я позвать его побыть недельку у нас в Лондоне, потому как он живет в Дорсете, а ему много чего хочется сделать в Лондоне, скажем, на концерт сходить и прочее. Он не станет говорить о политике, он знает, что ты политически неразвит, но он это вполне понимает, потому что его семья тоже такая же. Он говорит, что это столько же связано с поколением, сколько и с классом. Он тогда сказал, что Саймон, разумеется, может пригласить своего друга, насколько захочет. Еще до того обрадовало, что у Саймона есть друг, прежде речь не заходила ни о ком, и что есть что-то, что сыну нужно, а он, Хью, мог бы ему дать, и самое главное, что лед сломан, что он несколько дней ощущал легкость в общении с сыном. Однако после такой вспышки, разговорчивости, Саймон вернулся к тому, что вежливо отправлял в Аут любую попытку Хью завести с ним разговор. В отношениях с Уилсом тоже не все было ладно, но по-иному. Он просто не виделся с ним, пара вечеров в неделю не так-то много, и хотя он всячески старался поиграть с ним на выходных, Уилс все время больше тянулся к женщинам, к Элен, разумеется, к Виллис, Рэйчел и Поли, когда та приезжала. Брик наводил на мальчика ужас. Однажды он изобразил льва, и последствия оказались погибельными. Ему было уже почти шесть. Маленький, довольно избалованный тиран в том возрасте, в каком сейчас Уилс. И младшие дети всегда были на попечении Сибил. Его время наступало позже, когда им исполнялось по семь-восемь лет, хотя с самого начала у него сложились особые отношения с пол. Вилли готова была для Уилса в лепешку расшибиться, Именно она учила его читать, брала к себе, когда у Эллен были выходные дни, она стригла ему волосы, покупала или подшивала одежду. Вот только когда он думал о Вилле, то неизбежно переходил на Эдварда. Хью всегда смутно подозревал, что Эдвард, как он это для себя называл, ходит на сторону Однако размах и степень его связи с Дианой макинтош ошарашили его, когда он прознал об этом, что, разумеется, постепенно и произошло. Он почти, как ему казалось, убедил Эдварда бросить ее ради Вилли. Однако Эдвард отступился, а затем последовал страшный удар. У него от нее ребенок. После такого он не знал, что сказать брату. Ему нестерпимо было знать про Диану, из-за признательности и любви, какие он питал к Вилле. Ей он никогда не рассказал бы, о чем знал, однако знать и не рассказать... Такое вызывало в нем ощущение бесчестности в отношениях с ней, что выглядело неизменной отплатой за ее доброту к его сыну. Он понимал, Вилли будет полностью опустошена, если узнает, и не гарантировал, что Эдвард не окажется настолько обеспечен, что его измена не обнаружится. Когда он пробовал поговорить об этом с Эдвардом, то напряжение доходило до того, что он понимал. Могло разрешиться лишь еще одной бесполезной ссорой. Голубые глаза Эдварда стекленели мраморными шариками. Голос его делался холоден, и, дрожа от гнева, он просил Хью не лезть не в свое дело. Раз-другой, попытавшись образумить Эдварда с более или менее тем же результатом, он дальнейшие попытки прекратил, Однако неразрешенная коллизия сказывалась на всем, что их связывало, делая невозможной былую легкость близости, какой ныне ему не хватало больше всего. Он даже подумывал порой, а не пришли бы они с Эдвардом к какому-нибудь более приемлемому соглашению по новому причалу, если бы их отношения вообще были бы получше. Он ехал в контору, едва день начался, а его уже усталость давила. Всему устали старина, заметил ему в клубе, вчера его приятель Бобби Бичем. Если Адольфу понадобится начать еще один блицкрик на Лондон, по-моему, положение могло бы стать по-настоящему запутанным. Средний человек уже натерпелся под завязку. Все вокруг мрачно или ужасно. Слишком уж долго все это тянется. Нам второй фронт нужен тютелька в тютельку, так же, как и русским. Прикончить гадов начисто, пока силы остались, вот что я скажу. Потом он пригласил Хью заглянуть с ним в мешок гвоздей, в частный клуб-ресторан. Вреда не будет побыть немного в женской компании, отвлечься мысленно от всяких дел. Но он не пошел. «Дело не в каких-либо моральных обязательствах», — говорил он себе. «Просто нет у него ни малейшего желания укладываться в постель невесть с кем, какой бы она ни была привлекательной. Ему крайне легко было представить себя самого, лишенного всякого возбуждения» кого какая-то девчушка втягивает в разговор о нем самом. Даже фраза «Моя жена умерла» способна распахнуть шлюзы и заставить его захлебнуться отвращением к себе. Ничто не заставит его говорить о Сибил совершенно чужим человеком. Дорогая, если ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы Тельма тоже поехала, то я это вполне понимаю. Нет-нет, я не это имела в виду. От мысли такой на нее ужасом пахнуло. Я только хотела сказать, что время слегка неудобное, потому как я обещала свозить ее на несколько дней в Стратфорд, и она устроила так, чтобы ее отпуск совпал с моим. Беда в том, что на следующей неделе я не могу, потому как у Эллен выходной, и мне на самом деле понадобится быть дома. «Да, я понимаю». «Просто жаль, что ты не смогла сказать об этом пораньше. Потом, не дожидаясь, пока Рэйчел примется объяснять, почему она не смогла, Сит выговорила. Я уверена, Тельма сможет как-то изменить время своего отпуска. Я поговорю с ней». «Да, поговори, только имея в виду, что я отлично пойму, если она не сможет, и тогда мы могли бы поехать все втроем, что, возможно, было бы проще всего». «Ну нет, не было бы», — подумала Сит, вешая трубку. «Никак не было бы». Тельма с Рэйчел уже встречались, но то было почти год назад, когда все обстояло весьма по-другому. Когда Тельма была всего лишь протеже, располагавшая всем необходимым для получения места. Молодая, без гроша, без друзей и вполне талантлива. В Ковентри она приехала в надежде попасть в академию. Скрипка и фортепиано, как второй инструмент. Но эту мысль пришлось отставить, когда ее вдова-мать погибла во время сильного воздушного налета на город дом с террасами, в котором они жили, был обращен в кучу щебня. Квартира была съемной, а небольшая пенсия, позволявшая ее матери и выживать, и дочери помогать, погибла вместе с ней. Состояние зрения не позволяло ей быть призванной, а единственную иную возможность прожить давали только нудные работы в домах. Вскоре после их знакомства с Сид, станция скорой помощи устраивала концерт, И Сит спросила, не может ли Тельма аккомпанировать ей на фортепиано. Тогда-то и выяснилось, что у Тельмы не было доступа к инструменту, и Сид предложил ей ключи от дома, чтобы девушка могла поупражняться. Начать с того, что Тельма скрупулезно приходила только тогда, когда Сид была на дежурстве, оказалась она добросовестной в другом. Первое, что увидела Сид, вернувшись домой, это чистая гостиная – Поднос с посудой от вчерашнего ужина убран, пыль повсюду вытерта, даже запачканное стекло двери в садик позади дома очищено. А еще, и это тронуло ее больше всего, букетик, довольно заплесневелых астр, срезанных в садике, стоял в вазе на каминной полке. Когда на следующий день Сид, встретив Тельму в столовой, поблагодарила ее, та воскликнула: «О! А я потом боялась, что вы недовольны будете!» «Подумаете, что это нагло с моей стороны и залилась краской. Просто я не знала, как не отблагодарить вас», — выговорила она наконец.